Социальная структура. Самым свежим из хронических недугов страны был социальный. Болезненная реакция на своего рода ортопедический корсет сознательную политику Александра III, направленную на фиксацию межсословных перегородок. Опасаясь потрясений, правительство стремилось затормозить размывание исторически сложившихся классов. В деревне сохраняла общину, мешавшую крестьянам превратиться в фермеров. то есть в полноправных собственников земли и самостоятельных хозяев. Пыталась удержать от окончательного распада дворянское сословие, которое после отмены крепостного права превратилось в явный анахронизм. Наконец, ставила искусственные преграды на пути народного образования, чтобы плебс не напитался опасными идеями. Государственная идеология, сложившаяся во времена в Сицилии Победоносцева, считала эти меры не просто полезными, а совершенно необходимыми. Главной ценностью объявлялась стабильность, а она имела свою цену. Увеличение числа сельских собственников, открытый доступ для простонародья к полноценному образованию неминуемо привели бы к возникновению сильного среднего класса, что является проблемой для любой недемократической власти. Вся европейская история последнего столетия убедительно подтверждала этот факт. Заморозка социального прогресса дала заметный и довольно быстрый результат. В 80-е и 90-е годы страна жила без потрясений. Однако вечно эта ненормальная ситуация длиться не могла. Препятствия на пути естественного развития вызывали в общественном организме воспаление. Население страны на пороге XX века. Страна была очень большая, самая большая в мире, если не брать Китай, где точное количество людей никто сосчитать не пытался. Страны Индии ещё не существовало. В так называемом клубе великих держав в нём до японской войны состояло 6 членов. На втором месте по населению были США 75 млн человек. На третьем Германия 55 млн, потом Австро-Венгрия 47 млн. Французская и британская метрополии примерно по 40 млн. Всероссийская перепись 1897 года, впервые точно определившее число подданных империи, установила, что их, включая финляндскую автономию, 129 миллионов. Грандиозная статистическая операция была тщательно подготовлена. За несколько дней 150.000 счётчиков произвели тотальный учёт. Данные были обработаны на специальных электрических машинах с использованием перфокарт. Правительство и прежде проводило подсчёт населения главным образом с подотными целями, но те ревизские сказки были весьма приблизительны, и последняя по времени состоялась 40 годами ранее. За это время, как выяснилось, людей в стране стало на 70% больше, в основном за счёт появления земской медицины и снижения детской смертности. Россияне были очень молоды, медианный возраст составлял всего 21 год. Судя по среднему размеру домохозяйства, нормой была семья, имевшая четверых детей. По подсчётам современного историка Миронова, средняя статистическая продолжительность жизни в конце века равнялась 29 годам у мужчин. и 31 году у женщин, что даже по тем временам было для европейской страны очень мало. В Англии, соответственно, 45 лет и 51 год, в Германии 46 и 50. Несмотря на стремительное развитие индустрии и рост городов, в последние десятилетия подавляющее большинство людей, 87%, по-прежнему жило в сельской местности. В самом крупном городе Санкт-Петербурге обитало менее миллиона трехсот тысяч человек. На втором месте стояла Москва – один миллион. Других городов-миллионников не было. Для сравнения, в это время в Лондоне насчитывалось пять миллионов жителей, в Париже – два с половиной миллиона, в Нью-Йорке – три с половиной миллиона. Опросные листы были составлены таким образом, что два важнейших показателя – национальный состав и социальное положение – по переписи определяются с трудом. этническая принадлежность напрямую не выяснялась. Её приходиться вычислять, сопоставляя ответы на два вопроса: о вере исповедании и родном языке. То есть, скажем, крещённый городской бурят, не знавший языка предков, должен был засчитываться как русский. Но и с русскими всё было не просто. Всего их получилось 84 млн, 65%. Процентов. Однако на великорусском говорили 55,5 млн, то есть 43%. Процента. А сколько среди них было русскоязычных, православных и народцев, Бог весть. 22 млн считали родным языком украинский, малоруский. 6 млн белорусский, но тоже приписывались к итоговой графе русский язык. Другими крупными языковыми группами, которые, повторю, нельзя приравнивать к этническим, были польскоязычные 8 млн, идишская 5 млн. Киргиз-Кайсадская, не делавшая различия между киргизами и казахами, 4 миллиона, и татарская, 3 миллиона 700 тысяч. По конфессиональному критерию выходило, что в империи 70% православных. К ним, впрочем, причислили и униатов со старообрядцами. 11% мусульман, 9% католиков, 5% протестантов, 4% иудеев. Ещё путаней с современной точки зрения выглядит отчёт о социальной принадлежности. В вопросных листах выяснялось состояние сословия или звания, то есть понятия очень разного смысла. Нужно было писать: бывший владельческий, государственный, удельный крестьянин, дворянин потомственный или личный, чиновник без дворянства, мещанин, почётный гражданин, купец с какой-то гильдии и прочее. Имущественное положение не учитывалось, поэтому определить классовый состав затруднительно. Крупные землевладельцы крестьянского происхождения и батрак попадали в одну категорию. Графы, рабочие и вообще не было. В последующие годы публиковались целые исследования, чтобы высчитать размер этого класса, и у разных авторов цифры складывались разные. На бумаге состояние, но непрофессиональная и имущественная принадлежность распределялись так: крестьян 77,5%. 10,7% мещан, куда входили и рабочие, хотя многие из них попали и в крестьяне, поскольку считали своим домом деревню. 1,5% казаков и 1,5% дворян. 6,5% значились как инородцы, что обозначало не все национальные меньшинства, а лишь некоторые, ограниченные в правах: кочевники, малые народы Сибири, Население Закаспийской области и, разумеется, евреи. Современный проект профессии и занятия населения Российской империи конца XIX начала XX века. Анализ данных первой всеобщей переписи населения 1897 года определяет основные виды занятости следующим образом. 87 млн человек жили земледелием. 3,3 млн состояли в прислуге. 3,2 миллиона относились к рабочему классу. Повторю, что из-за размытости критериев и неоднозначности данных эта цифра очень приблизительная. На удивление, мало людей зарабатывали на жизнь коммерцией. 1,3 миллиона. Из-за низкой покупательной способности населения и стойкости натурального хозяйства на селе. Зато военных было очень много, миллион сто тысяч. И это еще без казачьих округов. Государственных служащих при вечных жалобах на засилье чиновников в то время насчитывалось всего 225 тысяч, что для нормального управления почти 130-ю миллионным населением вообще-то недостаточно. На местном хозяйственно-социальном уровне эту работу в значительной степени выполняли земские деятели. У Миронова приводятся данные на 1910-е годы, когда административный аппарат существенно увеличился. И всё равно в среднем приходилось по одному чиновнику на 161 жителя, а, скажем, во Франции коэффициент равнялся 1 к 57. И нужно ведь ещё учитывать несопоставимость внутренних расстояний. Россия была полна парадоксов: бюрократическая империя с дефицитом бюрократов, земледельческая страна с недоразвитым институтом частного землевладения, дворянская монархия с быстро исчезающим дворянством. полицейский режим со скудным штатом полиции по одному служевому на 2500 жителей. В сегодняшней России, например, этот коэффициент в 10 раз выше, один к 240. Культурный уровень народа. При революции степень бессмысленности и беспощадности народного бунта зависит прежде всего от цивилизационного уровня основной массы населения. Чем люди беднее и темнее, тем легче ими манипулировать, темнее истави разгул хаоса и жестокости. Главной причиной того, что в 1917 году страна не удержалась в рамках демократической республики и провалилась в тоталитаризм, заключалась в ментальной неготовности тогдашних россиян к более сложной форме государственного устройства. Проблема культурной отсталости очень заботила лучших представителей русского общества первой половины и середины XIX века. Первые по важности задачей они считали просвещение простого народа. Мечтали о прекрасном будущем, когда мужик не Блюхера и не ме lordа глупова, Белинского и Гоголя с базара понесёт. Дела однако обстояли ещё хуже. Мужик и глупова ме lordа не очень-то нёс с базара, поскольку в основной своей массе вовсе не умел читать. Речь идёт о популярной лубочной книжке Повесть о приключениях Оклитского ме lordа Георга. Когда после Крымской войны во власть попали либералы, они действительно занялись развитием образования. О всеобщем обучении мечтать не приходилось, на это в казне не имелось денег и негде было взять столько учителей, однако делали, что могли. Появились четырёхклассные земские училища, в гимназию стали принимать детей низших сословий, и плата была невысокой. Культурной революции в стране это не произвело, потому что доступ к образованию все равно получил очень небольшой процент населения. Но в высшие учебные заведения хлынул поток способных любознательных, а стало быть, общественно активных юношей из народной гущи. Они видели, что в существующей сословной системе их возможности очень ограничены, остро ощущали эту несправедливость и радикализировались. Власть тревожила, что среди революционеров высока пропорция выходцев из разночинной и крестьянской среды. Государственные мужи консервативного толка винили в этом образование. Их логика заключалась в том, что в многих знаниях много печали. Не следует заранять в умы сословий, предназначенных для физической работы, слишком высоких стремлений. Это опасно для государственной стабильности. Как говорилось в знаменитом циркуляре о кухаркиных детях, Детям просто народы вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию. В 80-е годы были приняты соответствующие меры. Элитизировано высшее образование и резко повышена плата за среднее. Это очень сократило приток интеллигентов в первом поколении. Естественно было бы ожидать, что государство вложится всей своей мощью в развитие хотя бы начального образования. дабы постепенно приготовить кухаркинных детей к более высокому уровню существования. Однако всё время находились иные приоритеты, и народное просвещение финансировалось по остаточному принципу. Оно, конечно, развивалось, но темпами для 20 века совершенно неудовлетворительными. За время царствования Николая II достижения в этой сфере были скромными. В основном дело ограничивалось обсуждениями и проектами После октябрьского манифеста 1905 года, когда задули новые ветры, Дума поставила вопрос о введении всеобщего начального образования. В европейских странах эта система давно уже существовала. В 1908 году финансирование школ низшей ступени было увеличено, но и только. Денег на всеобщее образование после проигранной японской войны в бюджете не нашлось. Вновь к этой теме вернулись в 1912 году, когда экономическая ситуация улучшилась, и опять законопроект о всеобщем образовании был отклонён. Вводить его решили неторопливо, завершив всей дорогостоящий процесс к 1928 году. Эту задачу примерно в те же сроки осуществит уже совсем другое правительство. Давайте посмотрим на цифрах, что было сделано за время последнего царствования на этом важнейшем направлении государственной деятельности. В 1894 году, когда Николай II взошёл на престол, в начальных школах учились только 3 млн детей. К этому времени в Пруссии и Австрии всеобщее образование существовало уже более 100 лет. Оно появилось даже в Японии, не столь давно расставшейся с феодализмом. В средних учебных заведениях, гимназиях, прогимназиях, реальных училищах, их было 900 на всю страну, имелось 224 тысячи учеников. В высших учебных заведениях 14 тысяч студентов. Перед Первой мировой войной, то есть уже во втором десятилетии 20 века, когда неграмотность в Европе стала совсем диковиной, по данным Миронова в России умел читать 31% взрослых, В Великобритании 91%, в Германии 97%, во Франции 89%. К 1914 году на 1000 человек населения приходилось. В России 59 учащихся, в Австрии 143, в Великобритании 152, в Германии 175, в США 213, во Франции 148, в Японии 146 человек. В статье Ерофеева о уровне жизни россиян Это объясняется разницей в бюджетных затратах. Скажем, британцы отводили в тогдашних ценах по 2 руб. и 84 коп. на ученика в год, а царское правительство 21 коп. При этом следует учитывать, что общественные деньги, выделяемые земствами и городскими думами, покрывали более половины расходов на школы: 360 млн руб. против 300 млн государственных ассигнований. Число средних учебных заведений за 20 лет увеличилось менее чем вдвое. Успешней всего развивалась высшая школа. Студентов стало почти в 10 и рольше, и это тоже было характерной приметой сословности образования. В квалифицированных специалистах, которыми могли стать только выпускники гимназий и реальных училищ, то есть преимущественно молодёжь из обеспеченных семей, государство было заинтересовано больше, чем в просвещении народных низов. Сложился своего рода заколдованный круг. Скудные доходы не позволяли бедным семьям давать детям образование, а отсутствие образования обрекало человека на нищенские заработки. Другой объективной причиной медленного культурного развития был очень низкий уровень жизни. Автор дореволюционного исследования России в цифрах Рубакин высчитал, что в 1900 году годовой доход на душу населения равнялся 63 рублям. Это было втрое меньше, чем в Германии, в четверо меньше, чем во Франции и почти в шестеро меньше, чем в Америке. Россия сравнительно с другими странами страна полунищая, констатировалась в книге. По данным Ерофеева, современного историка, к 1913 году средний доход вырос до 101 рубля. Вроде бы неплохой результат за 13 лет, 60%. Но за годы, предшествовавшие мировой войне, уровень жизни в других странах увеличился намного больше. Так что отставание России по этому ключевому показателю стало еще разительней. «Для России все реальнее и становилась перспектива оказаться на обочине цивилизованного мира», резюмирует автор. «Я привел столько цифр, чтобы показать, чем объективно объяснялось печальное состояние народного массового сознания, отчасти искусственно поддерживаемое на низком уровне. В отличие от большинства правительственных мужей, деятели общества, писатели, журналисты, земцы очень хорошо осознавали угрозу, которую таили в себе подобные цивилизационные неразвитости. Об этом много писали и в публицистике, и в художественной литературе. Процитируем Максима Горького, писателя, который, выйдя из низов, не обладал обычным интеллигентским комплексом вины перед простым народом. И потому высказывался, не обидуясь. Но где же тот добродушный, вдумчивый русский крестьянин, неутомимый искатель правды и справедливости, о котором так убедительно и красиво рассказывала миру русская литература XIX века? В юности моей я усиленно искал такого человека по деревням России и не нашёл его. Я встретил там сурового реалиста и хитреца который, когда это выгодно ему, прекрасно умеет показать себя простоком. По природе своей он не глуп и сам хорошо знает это. Он создал множество печальных песен, грубых и жестоких сказок, создал тысячи пословиц, в которых воплощён опыт его тяжёлой жизни. Он знает, что мужик не глуп до да мир дурак, и что мир селён как вода до да глуп как свинья. Он говорит: "Не бойся чертей, бойся людей". «Бей своих, чужие бояться будут». О правде он не очень высокого мнения. Правдой сыт не будешь. Что в том, что ложка ли сыта живешь? Правдивый, как дурак, так же вреден. Вывод, к которому приходит Горький, безжалостен. Жестокость форм революции я объясняю исключительной жестокостью русского народа. Надо только помнить о том, что жестокость эта возникла вследствие жестоких и унизительных условий жизни. из которых система не давала людям вырваться. Накануне революции Россия была страной с высокоразвитой и высокообразованной, но очень немногочисленной культурной элитой, которой впрочем нигде многочисленной не бывает, с полуграмотной или вовсе неграмотной основной массой населения и с диспропорционально маленькой промежуточной прослойкой. В этом смысле победоносцевский проект вполне удался. Сильного среднего класса в обществе не сформировалась. Социальные мутации. И всё же, несмотря на попытки законсервировать социальную структуру и иерархию российского общества, менялось, не могло не меняться. Параллельно шли два процесса, и оба угрожали стабильности. Во-первых, разрастались и всё активнее проявляли себя новые классы сословие. Во-вторых, трансформировались старые. Понятно, что интересы новых социальных сил рабочего класса, интеллигенции, бизнес-сообщества не могли совпадать с интересами архаичного строя. Но не стабильной была ситуация и с теми группами населения, которые власть привыкла считать надёжной опорой: дворянством, духовенством и крестьянством. Эту идею декларировала уваровская триада: православие, самодержавие, народность. Второй её элемент, касавшийся принципа управления, подразумевал соучастие аристократии во власти. Государственнические реформы Петра I превратили дворян в таких же крепостных, обязанных отбывать барщину в виде обязательной службы. Это был классический ордынский, почти Чингисхановский тип самодержавия. Но Екатерина II обновила формат государства, превратив высшее сословие из безгласных слуг в заинтересованных партнёров власти, своего рода миноритарных акционеров. Дворянским собраниям в значительной степени было доверено административное управление провинциями, на которое у казны не хватало чиновников. В период контрреформ Александра III правительство попыталось реанимировать эту конструкцию, возвысив значение главной опоры престола. В 1889 году вышел указ, согласно которому только потомственные дворяне могли назначаться земскими начальниками, Это было основное звено административной инфраструктуры в сельской местности. В губернских и земских учреждениях, в городских думах дворянская квота была значительно увеличена. Мы видели, что с появлением думских выборов правительство не успокоилось. Пока в третьей редакции избирательного закона не гарантировало дворянству большинства мест, для чего в конце концов пришлось приравнять один дворянский голос к двумстам шестидесяти крестьянским. Проблема однако заключалась в том, что к началу XX века дворянство перестало быть столь уж надёжным защитником самодержавия. За полвека после эмансипации дворянское сословие сильно мутировало. Лишившись сначала живой собственности, оно затем стало терять и земельную. К началу царствования Николая II лишь 14% российских сельскохозяйственных угодий находилось в помещичьем владении. При этом задолженность владельцев дворянскому банку превышала миллиард рублей. Подавляющее большинство дворян теперь существовало за счёт полученного образования, тем самым переместившись в категорию служащих или интеллигенции. Другие занялись предпринимательством и превратились в капиталистов. Сословная принадлежность утрачивала смысл. В Третьей Думе, где дворян было втрое больше, чем крестьян, и в 20 раз больше, чем мещан, основная часть критически настроенных депутатов была дворянского происхождения. Нечто сходное происходило и в самом консервативном сословии, духовном. Рассчитывая на его поддержку, правительственные и законодатели обеспечили священникам непропорционально высокое представительство в благонадёжных думах третьего и четвёртого созывов. Социальная группа, составлявшая менее полупроцента населения, получила десятую часть мандатов. И тут вдруг выяснилось, что батюшки, жившие очень небогато и к тому же хорошо знавшие, каково приходится народу вообще не обязательно поддерживает существующий порядок вещей. В начале XX века русское духовенство в политическом смысле очень активизировалось, причём на обоих флангах, как на правом, так и на левом. Хорошо владея словом, пользуясь влиянием на прихожан, священники внезапно оказались важными общественно-политическими фигурами. Некоторым из них это понравилось. Стартом политического кризиса 1905-1907 годов станет деятельность отца Георгия Гапона, а во время Первой мировой войны значительная часть депутатов от духовенства примкнёт к оппозиционному прогрессивному блоку. Но главным из трёх предположительно промонархических сословий, конечно, было крестьянство. Составляя основную массу населения, оно в ту эпоху в общем и являлось Россией. представление о настоящем русском человеке, крестьяне, как о природном консерваторе, а значит стороннике самодержавной власти, долгое время было недалеко от истины. Объяснялось это причинами сугубо психологическими. Когда люди мало информированы о мире за пределами собственной деревни, всё непривычное вызывает у них подозрение. Тоткому очень тяжело живётся, руководствуется принципом не вышло бы хуже. Власти, придержавшиеся знали эту истину лучше, чем пламенные юноши и девушки, которые в 70-е годы пошли в народ, чтобы открыть ему глаза, и обычно были сдаваемы народом в полицию. Однако страх перемен не равнозначен монархизму и становится ненадёжной гарантией стабильности, когда перемены всё равно происходят. А жизнь бывших крепостных после 1861 года изменилась очень сильно. Правительство усердно старалось сделать эту социально-психологическую революцию постепенной. Первые 20 лет свобода была скорее номинальной. Воспользоваться ею вчерашние рабы не могли. Они считались временно обязанными, то есть обязывались выплатить помещику долг за полученные земельные участки. Ни настоящими собственниками, ни хозяевами своей судьбы бывшие крепостные пока не стали. Срок этой зависимости истек как раз во времена, когда государство взяло курс на сохранение межсословных перегородок, но тут нашелся другой действенный механизм торможения частно-собственнических отношений на селе – крестьянская община. Она была официально объявлена одним из устоев государства, основой порядка и народной нравственности. Ее отстаивали при этом не столько по экономическим, сколько по социальным соображениям, Её считали особым русским способом разрешения социальных вопросов, объясняя Толденбург. Община имела несомненные преимущества и для казны. Она коллективно отвечала за уплату налогов благодаря круговой поруке. Поэтому-то она неохотно отпускала своих членов на волю. Каждый уход увеличивал налоговое бремя для оставшихся. Будучи зависимым от общины крестьянин не имел шансов превратиться в фермера. что устраивало государственных консерваторов. В 90-е годы они приняли законы ещё больше укреплявшие общинный строй. Теперь человек даже полностью расплатившийся с долгом имел право выйти из общины лишь при согласии 2/3 односельчан. Смысл государственной политики в этом вопросе с предельной ясностью сформулировал Витте. При освобождении крестьян весьма безцеремонно обошлись с принципом собственности. И не сколько в дальнейшем не старались ввести в самосознание масс этот принцип, составляющий цемент гражданского и государственного устройства всех современных государств. Но ведь победоносская Россия и не стремилась стать современным государством. Однако расслоение крестьянства всё равно происходило, потому что ход жизни остановить невозможно. Община связывала руки самым деятельным и работоспособным её членам, мешала развитию аграрных технологий, развитию рыночных отношений. Численность населения росла много быстрее, чем производительность труда. В 1891 году впервые за долгое время возник голод. Избыточная смертность составила 400 тысяч человек. Потом, до конца века, продовольственные кризисы возникали еще дважды. Новый век символически начался в 1901 году с большого неурожая. Одновременно с этим во многих губерниях произошли крестьянские беспорядки. Это всегда происходит, когда недовольство условиями жизни становится сильнее страха перемен. Стабильность вичала и трещала по швам. Теперь уже и наверху понимали: с аграрным вопросом, так это называлось, нужно срочно что-то делать. Лучше никогда, чем поздно. Срочно что-то делать в бюрократическом государстве означает создать комиссию. И в 1902 году она появилась при Государственном совете. Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Начали неторопливо со сбора данных по положению деревни. Сведения с мест были до того пугающими, что работу решили приостановить. Земских статистиков заподозрили в неблагонадёжности. Постоянное общение с крестьянами даёт широкое поле для антиправительственной пропаганды. бороться с которой при слабости полицейского надзора в селениях представляется крайне затруднительным, говорилось в правительственном извещении. Министр внутренних дел Плеве уговаривал царя не расшатывать ситуацию в деревне, которая и так волнуется, лучше подождать до более спокойных времён. Подождали, но спокойнее не стало. С 1905 года волнения на селе приняли угрожающий характер. Тогда создали другой орган Особое совещание по мерам к укреплению крестьянского землевладения. Министерство земледелия и государственных имуществ было преобразовано в Главное управление землеустройства и земледелия, да ещё учредили комитет по земельным делам при Министерстве внутренних дел. Вся эта бумажная активность утихла, когда в 1906 году аграрные беспорядки пошли на убыль, подавленные силой оружия. Государственный совет с облегчением постановил отложить вопрос до открытия Думы. Тут, наконец, правительство возглавил дееспособный человек с программой решения аграрного вопроса – Петр Столыпин. Если изложить самую суть, программа преследовала три цели. Во-первых, превратить крестьянский класс в фермерский, упразднив тормоз в виде общины. Во-вторых, повысить производительность сельского хозяйства. В-третьих, заселить и обработать плодородные земли, пустующие на востоке страны. Столыпин очень хорошо понимал, что через оппозиционную Думу любую реформу провести будет невозможно. Процесс растянется до бесконечности, утонет в дискуссиях и встречных проектах. Это было одной из причин закрытия парламента 3 июня 1907 года. Революционную реформу провели по старинному указом государя императора. В течение предшествующих лета и осени вышла серия постановлений, представлявших собой подготовку к главному шагу. Из удельных и казённых угодий был создан земельный фонд в несколько миллионов гектаров, предназначенный для передачи частным владельцам. Крестьянский банк получил средства на выдачу кредитов для приобретения наделов. После этого 9 ноября 1906 года вышел указ о том, что общин больше не будет. Там говорилось: крестьяне приобретают право свободного выхода из общины с укреплением в собственность отдельных домохозяев. переходящих к личному владению участков из мерзкого надела. Земли, ранее находившиеся в коллективной собственности, теперь делились между хозяевами. На правительственную суду можно было приобрести новые наделы или взять их в аренду. Тем, кто был готов переселиться на восток, в Сибирь и современный Казахстан, правительство оказывало денежную помощь и бесплатно выделяло пахотную землю в пользование. Понадобилось провести огромную работу, чтобы разделить общинные земли разработать механизм урегулирования неизбежных конфликтов, организовать массовую миграцию, обработать заявки на получение с суд, обустроить переселенцев. Неповоротливая государственная машина справлялась с этими головоломными задачами неважно. Не хватало землемеров. Во многих регионах местная администрация оказалась не готова к решению непривычных задач. Наконец, и сами крестьяне с их природной осторожностью не очень-то спешили менять свою жизнь. За несколько лет, оставшихся до начала большой войны, собственность на землю оформила всего пятая часть крестьян-домохозяев. На восток вместо 25 миллионов, как планировал Столыпин, переехали и остались там примерно 3,5 миллиона. Многим не понравилось, и они вернулись обратно. Скромные результаты великого начинания в значительной степени объяснялись тем, что глава правительства столкнулся с серьёзным сопротивлением и слева, и справа. Революционеры отлично понимали, что успех аграрной реформы будет означать конец надежды на социалистическое будущее России. Столыпин стал для них заклятым врагом. Правые же сознавали, что развитие капиталистических отношений в сельском хозяйстве неминуемо приведёт к концу самодержавия. В 1906 году на волне революционных потрясений казалось, что большую опасность представляют крайние левые. Они действительно в конце концов убили автора реформы. Но саму реформу подорвали и просаботировали монархисты, с попустительства самого монарха. Проблемы с консервативным лобби у Столыпина обострились, когда он собрался перейти к следующему этапу аграрной реформы политическому. Для этого нужно было усилить роль земств, основного двигателя задуманных преобразований. Весной 1911 года премьер подготовил законопроект о введении земств в западных губерниях. важном и населённом регионе, который до сих пор обходился без этого института. При этом тамошнее дворянство не должно было иметь сословных привилегий при выборах. Столыпин объяснял это сугубыми имперскими соображениями, желанием ограничить засилье польского элемента, ведь западные дворяне по преимуществу принадлежали к шляхте. Однако прецедент без сословных выборов не мог впоследствии не сказаться и на выборах в остальных частях империи. Это была подготовка к тому, что в будущем представители крестьянства станут играть ведущую роль в жизни страны. Логически Столыпинская реформа вела именно к этому. Так что Пётр Аркадьевич был вполне последователен. Но эта перспектива никак не устраивала приверженцев самодержавия. Законопроект набрал большинство в Думе, но был отвергнут Верхней палатой, Государственным советом. Произошло это после того, как царь позволил его членам голосовать по совести. то есть фактически воздержался от поддержки проекта. Именно так, как высочайшее разрешение голосовать против, истолковали сановники эти слова. Столыпин счел это выражением недоверия со стороны государя и поставил ультиматум. Или обе палаты временно будут распущены, или он подает в отставку. Как обычно, столкнувшись с прямым давлением, Николай уступил. Столыпин провел закон административным порядком без одобрения Государственного совета. Но это была пиррова победа. Ни высшие чиновничество, ни сам император выкручивания рук премьеру не простили. После этого глава правительства занимал свой пост ещё полгода, но его положение стало шатким. Столыпин был политически конченный человек. Искали только формы, как его ликвидировать, рассказывал потом Гучков. Если бы Петр Аркадьевич не убило пуля террориста, его всё равно убрали бы. Часто пишут, что Столыпинская реформа могла бы спасти монархию, если бы хватило времени полностью осуществить этот проект. Думаю, что нет, не спасла бы. Времени для её реализации в России к этому моменту уже не было и не могло быть. Противоречия между империалистическими державами завязались в узел, который должен был вот-вот разорваться. Во всяком случае, срок, который Столыпин отводил на осуществление своей социальной программы, являлся абсолютно нереальным. В 1909 году в одном из интервью премьер-министр сказал: "Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России". О каких 20 годах покоя могло идти речь на фоне лихорадочной гонки вооружений, да сразу после громовых раскатов боснийского кризиса, непонятно. Видимо, Пётр Аркадьевич уповал на божье чудо. А ведь изначально времени на подобную реформу у российских правителей было вполне достаточно. К ней можно было приступить пускай не в 1861 году, это разорило и погубило бы весь помещичий класс, но хотя бы 20 лет спустя, когда отменили временную обязанность. Глядишь, в 20-й век Россия вошла бы уже не общинной, а фермерской страной. Пролетарской революции в ней стало бы невозможно. Но вместо реформы правительство Александра III запустило контрреформы и остановило время. Оно таких экспериментов над собой не прощает. Что получилось в результате просроченной и опоздавшей реформы Столыпина? Она только разбередила деревню, вызвав всеобщую ажитацию, разномыслие и конфликты. Едва притихшая после мятежей крестьянства снова заволновалась. Среда на апатии, которая держалась благополучия самодержавия, пришла в движение. Тяжёлые испытания войной застало страну на переправе, а это очень уязвимый период. В 1914 году миллионы крестьян получат оружие, которое потом повернут против правительства. Болезнь роста. От промышленной революции к социальной Революционное движение не являлось, в отличие от перечисленных ранее проблем, явлением сугубо национальным или сугубо имперским. Это, конечно, тоже была болезнь, и болезнь для государства очень опасная, но ее можно назвать побочным эффектом развития. Ни одна из стран, вступивших на путь индустриализации этой стадии, не миновала. Просто более крепкие общественные системы, в конце концов, преодолели гормональную нагрузку переходного возраста. а государственные организмы, ослабленные другими недугами, испытания не выдержали. В случае России роковую роль сыграло ещё и то, что промышленная революция здесь началась с опозданием по меньшей мере на 100 лет и повлекла за собой столь же революционные последствия в социальной сфере. Самая главная революция происходила не в экономике, а в жизни и сознании людей. В Англии от движения лудитов до всеобщей забастовки 1926 года едва не приведшей к тотальному коллапсу прошло больше века. В России между первым крупным выступлением рабочих Морозовская стачка и всеобщей стачкой 1905 года миновало всего 20 лет. То есть в обоих событиях вполне могли участвовать одни и те же люди. Приведу несколько цифр, чтобы показать, как изменилась экономика страны за 80-е и 90-е годы. Когда приток иностранных инвестиций и массовое внедрение новых технологий обеспечили бурный рост предпринимательства, а отмена временного обязанного статуса бывших крепостных выбросила на рынок труда массу дешёвой рабочей силы. Объём промышленного производства вырос более чем вдвое. По темпам развития Россия была на первом месте в мире. К началу мировой войны эта цифра ещё раз удвоится. Выплавка чугуна увеличилась в 2,5 раза, стали в 18 раз. Возникла новая мощная отрасль топливная, которая наряду с зерновой стала основой российского экспорта. Угля стали добывать в 3 раза больше, нефти в 14 раз. В начале 20 века российская экономика вышла на пятое место в мире после США, Великобритании, Германии и Франции. Для того, чтобы заводы, фабрики, шахты, мастерские, прииски работали, Понадобилась армия наемных работников, рабочий класс, доселе в России почти не осуществовавший или, во всяком случае, весьма немногочисленный. В конце XIX века это было самое быстро растущее сословие в империи. За последнюю треть столетия его численность увеличилась втрое. Это все равно была не столь уж значительная часть населения. На рубеже XX века к ней можно было отнести 10% россиян, крестьян было в 7 раз больше. Однако общественно-политическое значение промышленного пролетариата было диспропорционально высоким и всё время возрастало. На то имелось несколько причин. Во-первых, люди, живущие и работающие бок о бок, легче объединяются ради совместных действий. Во-вторых, в отличие от крестьян, лишённые частной собственности рабочие действительно находились в ситуации, когда нечего терять, кроме своих цепей. Большинство российских пролетариев существовало в невозможно тяжелых условиях, когда любые перемены могут быть только к лучшему. В-третьих, условия технологичного труда и стремление получать более высокую плату требовали от человека повышения квалификации, а стало быть, развивали ум и привычку к учению, не говоря уж о том, что в городе учиться было проще, чем в деревне. Наконец, в политическом отношении... Очень важно было то, что в столице, где находилось множество больших предприятий, концентрация рабочих во много раз превышала среднюю по стране. В канун революционных событий 1917 года в Петербурге они составляли половину его населения. В государстве сверхцентрализованного типа вопрос о власти всегда решается в том месте, где она сосредоточена. Переворот или победа революции в столице неизбежно означают смену режима во всём государстве. В 17-м именно петерградские социальные низы, примерно 1% российского населения, дважды свергмы правительство: сначала самодержавное, а потом демократическое. Однако, как бы ни были угнетены, недовольны или возбуждены народные массы, в политическую силу они превращаются только когда обретают цель, идеологию и начатки организованности. Эту задачу, как правило, берут на себя люди совсем не пролетарского происхождения. То же произошло и в России. Пропагандисты и боевики В российском революционном движении можно выделить два идеологических направления и два основных способа действий. Прямой связи между идеологией и методологией не существовало, что очень запутывает общую картину. А каждое из направлений еще подразделялось на фракции. Эти группы и группки обычно ссорились между собой в периоду общественной апатии, Но когда начинался подъём политической активности, объединяли усилия, чтобы больнее ударить по самодержавию. Это были в основном интеллигенты, мечтавшие о социализме, но по-разному прокладывавшие путь к революции. Представителей первого направления можно назвать неонародниками, потому что они следовали в русле прежнего народничества, рассчитывавшего на природную революционность крестьянства. По убеждению теоретиков народного социализма, их называли и так, русский крестьянин был склонен к коллективизму по самой своей ментальности. Доказательство тому – прочность общины, естественной ячейки будущего социализма. Нужно всего лишь настроить деревню против царизма, и тогда ему конец. Эта концепция для многих выглядела не просто убедительной, а единственно возможной в условиях сельской страны, где так остро стоит аграрный вопрос. Второе направление марксистское, на крестьян не надеялось, а делало ставку на промышленный пролетариат. Как уже говорилось, при относительной малочисленности этот класс был компактно расселён и не имея частной собственности, мог быть восприимчив к коммунистическим идеям. Постнароднические кружки стали возрождаться во второй половине 90-х годов. В самом начале 20 века, когда из-за неурожаев начались крестьянские волнения, Эти разрозненные группы объединились в партию социалистов-революционеров. Одновременно происходило и организационное оформление марксистского движения. В 1898 году возникла Российская социал-демократическая рабочая партия, поначалу очень слабая, но тоже окрепшая, когда стабильность истончилась и общественная атмосфера стала накаляться. В дальнейшем внутребуе в течении эсеревского и эсдэковского Начнётся разделение уже не по концептуальному, а по тактическому принципу. Каким способом лучше свалиться мы державе: словом или прямым действием? Революционное движение разделится на пропагандистов и боевиков. У ОСР появятся легальные крыло, действовавшие публично и даже участвовавшие в думских выборах, появится и воинственное подполье, которое продолжит дело народной воли. выбрав главным своим инструментом политический террор. То же произойдёт и с социал-демократами. Они разделится на меньшевиков, боровшихся с царизмом в рамках законности, и на большевиков, существовавших нелегально и готовивших вооружённые восстания. К индивидуальному террору большевики относились скептически, поскольку, согласно их теории, победу пролетариату должна была принести классовая борьба, а не героизм одиночек. Всего за несколько лет рабочее движение прошло через несколько стадий. Оно начиналось как естественная борьба за улучшение условий жизни, за повышение платы, за сокращение рабочего дня, его продолжительность достигала 13 часов, за смягчение системы штрафов и так далее. Затем под влиянием марксистской агитации обычным явлением стали демонстрации уже с политическими лозунгами. Отсюда оставался всего шаг до баррикад и уличных боёв. и этот шаг был пройден с пугающей скоростью за считанные месяцы. Обоюдное ожесточение, неизбежное при повышении градуса вражды, дало толчок невиданной волне терактов, охватившей всю страну. В середине первого десятилетия террористы будут восприниматься правительством как главная угроза. После 1907 года, когда режим сумеет восстановить относительный порядок, на первый план вновь выйдет революционная пропаганда, Теперь почти монопольно марксистского толка. Социалистическую агитацию среди крестьян подорвёт Столыпинская реформа. Аграрного вопроса она не решит, но в значительной степени погасит бунтарские настроения деревни, поскольку самая активная часть сельского населения влечётся новыми перспективами. Революция же произойдёт совсем не так, как виделось эсэрами и большевиками. Традиционно принято считать, что революции в России было 3. первая 1905-1907 годов, потом февральская и октябрьская. Но вообще-то революцией в полном смысле этого понятия является широкое народное движение, приводящее к смене власти и политической системы. Если так, то революция в России случилась только одна февральская. В 1905-1907 годах широкое народное движение безусловно наличествовало, однако власть удерживалась Поэтому в дальнейшем я буду называть эти бурные события большими беспорядками. Осенью уже 17 года имел место военный переворот, осуществлённый одной ветвью власти советами рабочих депутатов, против другой временного правительства. Роль профессиональных революционеров в больших беспорядках и октябрьском перевороте огромна. В падении самодержавия довольно скромна. Они помогли расшатать монархию, но свергли её другие силы. Самый компетентный специалист по этому вопросу, начальник Петроградского охранного отделения Глобачёв, пишет, что накануне февральской революции партия эсеров, как действующая организация, прекращает совершенно своё существование. Партия большевиков пришла к полной бездеятельности и боролась за своё существование. Анархические группы положительно целиком ликвидировались, и проблему для полиции представляли только меньшевики, пользовавшиеся большим влиянием среди рабочих. Но арестовывать меньшевиков было не за что. Они главным образом использовали легальные возможности, то есть собственно революционерами не являлись. Давайте рассмотрим подробнее, через какие этапы прошло российское рабочее движение.